2. В письме Ленни Ленца значился адрес коттеджного городка на равнине. а Летом здешние места наводняли толпы отдыхающих, но в сезон стылой зимы безлюдное поселение казалось мёртвым. Узкая промёрзшая грунтовая дорога вилась между пожухлыми растениями и вела к стоящему на возвышении особняку Ленца. «Мы ещё не на месте, Хьёи?» Почти лишённым интонацией голосом спросила Даллиан с пассажирского сиденья. Её лицо застыло, напоминая скованно улыбающуюся маску. Большие чёрные глаза смотрели в никуда, губы посинели, а зубы выбивали дрожь. Сжимающий руль юноша мельком взглянул на неё. «Что случилось, Даллиан? Ты такое смешное лицо сделала?» «Не хочу, чтобы о моём лице говорил кто-то наподобие тебя. Холодно, дурак!» Пронзительно воскликнула та. «Почему в этой убогой машине нет крыши? Она бесполезна, как её владелец. К тому же я проголодалась. Автор столицы волков действительно живёт здесь?» «Похоже на то. Кажется, у мистера Лянса была привычка в процессе творчества уединяться в поместье в горной деревне». Стирая снег с очков, вздохнул Хьюи. далее он пришла в негодование. «Что за предпочтение у этого дурня?» который уединяется в чертовски холодном горном захолустье. В любом случае, он наверняка мужчина средних лет, напоминающий нагулявшего подкожный жир тюленя. Или даже сивуча. «Да нет», — говорит он привлекательный юноша с репутацией ловеласа. «Чего?» Мягко поправивший её Хьюи снял ногу с педали газа. Машина, мягко замедляясь, котелок, показавшийся невдалеке вилле. Красивое поместье с большим садом. Во дворе виднелись гараж, сараи и другие хозяйственные постройки. На крышах лежал небольшой слой снега, над трубой поднимался белый дым. «Очаг горит», — с лёгкой завистью заметила Далиан. «Ага, здесь живут люди», — кивнул Хьюи, рассматривая оставленные на снегу следы. Его лицо с поднятыми на налопочками было на удивление спокойным и предельно собранным, как у тренированного солдата. Ворота стояли открытыми. Юноша остановил автомобиль перед ними. Самый обычный военный автомобиль, который после окончания войны недорого продавали гражданскому населению. К металлическому кузову кое-где прилип снег, Долен с неохотой выбралась из пледа и вышла из машины. Хьюи направился к входной двери, но замер на полпути, потому что заметил в углу двора женщину. Неестественно опрятная, благовидная женщина с завязанными на затылке длинными волосами каштанового цвета. Слишком красивая для домашней, одежда подчеркивала стройную фигуру. Она склонилась перед колодцем и мала большой топор для обрубания ветвей. От наполненной холодной колодезной водой лохани поднимался белый пар, но женщина оттирала садовый инструмент так спокойно и даже радостно, будто не ощущала мороза. «Добрый день!» – произнес ей в спину Хьюи. Обладательница каштановых волос отложила работу и медленно обернулась с выражением настороженности и некоторого испуга на аккуратном лице. Юноша приветливо улыбнулся, успокаивая ее. «Это вилла мистера Ленни Ленса?» – спросил он. «А вы кто?» – ровно и безэмоционально спросила в ответ женщина. Хьюи снял шляпу и вежливо поклонился. «Прошу прощения, меня зовут Хьюи Энтони Десвард, а это Далиан». Прятавшаяся позади него девушка в чёрном внимательно рассматривала женщину. Открытое недоверие, как у непривыкшей к людям зверушки. Впрочем, Таня обратила на неё особого внимания. «Господин Десвард?» – переспросила она, разглядывая юношу похожими на стеклянные бусины глазами. «Можно просто Хьюи?» «По правде говоря, я посетил вас с намерением проведать мистера Ленца вместо моего недавно почившего деда. Дело в том, что они с мистером Ленцем знали друг друга». Спокойно объяснился он, точно читая заучные слова, однако ни словом не обмолвился о полученном письме, поскольку не знал, кто перед ним. Однако женщина нашла его слова подозрительными. «Вот как. нас чего бы лень не быть здесь?» – удивилась она. Судя по тону, она считала, что Хьюи с не должно быть известно о привычке Леонса жить здесь. где сварт сразу посерьезнел. А, -а, «А недавно до меня дошли подозрительные слухи». «Слухи?» «Чуть изменилось в лице женщина». Хьюи кивнул, опустив взгляд. «Говорят, мистер Леонс погиб в некоем происшествии. Но не тревожьтесь, кажется, он в добром здравии». Юноша улыбнулся, подняв взгляд на дом. В похожей на рабочий кабинет комнате, из которой открывался хороший вид, за кружевными занавесками виднелся силуэт сидящего за столом мужчины. «Да, разумеется». Бесстрастно кивнула женщина. Ее лицо напоминало скованный льдом водоем. Было невозможно угадать мысли, что скрываются в глубине. Однако на секунду корка льда будто пошла трещинами, И из них хлынуло нечто отталкивающее. Хьюи притворился, что ничего не заметил. «Вы позволите поговорить с ним?» Обладательница каштановых волос покачала головой. «Мне жаль, но Ленни занят написанием новой работы. Он не будет ни с кем встречаться до её завершения. Даже с издательством или агентами?» «Агентами?» «Именно. Вероятно, причиной всему слуха его смерти». Невозмутимо пояснила она а понятно». Хьюи задумался, поглаживая пальцами подбородок. Раз Ленс не встречается даже с деловыми партнерами, убедить женщину пустить их в дом вряд ли представляется возможным. Вместо сдавшегося и замолчавшего юноши, вдруг заговорила Далиан. «Вы сказали, что Ленс пишет новое произведение? Оно про Дайера?» В безэмоциональном голосе женщины появились живые нотки недоумения. «А?» «А, ну да. Последний том — столица волков, кажется. Но...» Она оценивающе осмотрела девушку в чёрном. «Неужели вы тоже фанатка Дайера? Вам интересно, чем закончится их любовь?» «Да! Именно поэтому я прибыла в эти чертовски холодные горы!» Высокомерно заявила Далиан. «Ясно». До сей поры бесстрастная женщина неожиданно расплылась в завороженные улыбки как девочка, чье любимое платье похвалили. Она по-доброму взглянула на Далиан, точно на близкого друга, с которым царит полное взаимопонимание. «Да, ясно. Значит, вы тоже находите роман прекрасным. Думаю, нет ничего удивительного в том, что читатели хотят встретиться с Ленни. Приходите завтра. Я устрою вам встречу с ним». Приветливо предложила она. Нынешнее дружелюбие настолько отличалось от прежней сдержанности, что мороз пробежал по коже. Однако Хьюи, не изменившись в лице, кивнул. «Спасибо. Примите благодарность, эм...» – замялся он. Женщина холодно взглянула на него и представилась все тем же ровным голосом. «Паула. Я Паула. Жена Ленни».